Искать следы начали около собственной стоянки. Ближайшее дерево скорбно опустило ветви, сухие листья поникли под резким восточным ветром. Арагорн постепенно перемещался в сторону ручья, к остаткам сторожевого костра всадников. Потом свернул к месту боя, прошел немного, остановился, нагнулся чуть не до самой земли, потом поднял большой, уже начавший вянуть, Бледно-золотистый лист Меллорна. — Смотрите, — позвал Рогорн. Лориенский Меллорн. На нем и на земле вокруг крошки лепешек, а вот и перерезанная веревка. — А перерезали ее вот этим, — добавил Гимли, извлекая из травы втоптанный в землю нож с коротким зазубренным лезвием. Неподалеку лежали сломанные ножны. Гимли с отвращением разглядывал рукоять с изображением косоглазого лица, оскаленного в жуткой ухмылке. Теперь совсем ничего не понятно, воскликнул ли голос. Пленник ушел и от орков, и от всадников и освободился орковым ножом. Это как же, со связанными ногами ему бы не уйти, со связанными руками не управиться с ножом. Если у него были свободны руки и ноги, зачем резать веревку? Ну пусть он все это проделал. Так вместо того, чтобы удирать во все лопатки, он еще закусывает здесь же, да не чем-нибудь, а эльфийскими лепешками. «Значит, это мог быть только хоббит. А потом он защебетал и улетел не иначе. Но у нас-то нет крыльев, чтобы искать его в небе». «Колдовство! Как есть колдовство!» Твердо стоял на своем гимле. «Все этот старик! А ты что думаешь, Арагорн? Может, еще что-нибудь найдешь?» «А я уже нашел», — улыбнулся следопыт. «Здесь есть и другие следы. Для прав, конечно, это был хоббит». И, как мне думается, руки у него были свободны. Так решение получается проще, ведь орк притащил его сюда. Вот орочья кровь и следы копыт вокруг. Всадники убили орка и отволокли труп в костер. А вот хоббита не заметили. На нем ведь эльфийский плащ, а ночь была темной. Что ж до его трапезы, то это понятно. Он просто не в силах был идти, не отдохнув и не подкрепившись. Хорошо, что у него оставались лепешки. Но я все-таки думаю, что их было двое, хотя и не уверен пока. «Но почему один был связан, а другой нет?» — недоумевал Гимли. «Вот этого не знаю, не скажу. И зачем орк тащил их сюда, тоже непонятно. Хотя, постойте. Барамира орки убили». Хоббитов взяли как пленников, а нас не тронули совсем. Так не за ними ли была охота? Следы ведут в Изангард. Вряд ли Саруман рассказал им о Фродо и о Кольце. Не стал бы он так рисковать. Значит, у них был просто приказ схватить хоббитов, причем живыми. Они его выполнили и со всех ног бросились обратно. Когда их перехватили всадники, кто-то из орков, из тех, кто понимал, как нужны пленники его хозяину, попытался их уберечь, да не сумел. Во всяком случае, теперь можно быть уверенным, что один-то хоббит точно жив. Кроме как в лес, ему некогда было деваться. Он не побоялся, не побоимся и мы. Возвращаться в этот раз рано. «Да уж не знаю», — покряхтел Гимли, — «что хуже». «Забираться в лес Фангорна или являться в этот раз пешком?» «Значит, в лес», — сказал Арагорн.